Глава восьмая. «Ток-ток, к вам можно, ваше сиятельство?» Когда раздался голос, я как раз поставил чемодан на стол, чтобы начать распаковывать. Повернувшись к двери, улыбнулся как можно развратнее, разглядывая прислонившуюся к косяку женскую фигурку. «У меня сегодня день рождения?» Сделал вид, что задумался. «Вроде бы нет. Тогда за какие заслуги боги прислали ко мне в логово такую прелестницу?» «Это не награда, Рысев. Это наказание». Маша отрепилась от косяка, подошла ко мне и обняла за шею. «Все мужья сбегают на такие изнанки, чтобы побыть вдали от опостыривших жен. А тебе не повезло, потому что жена посредовала за тобой и испортила все развлечение». «Ну, это как сказать». Я рывком притянул ее к себе. «Учитывая, что ты у меня слегка с придерью и обожаешь смертельной опасности, это в итоге может вылиться для нас во второй медовый месяц». «Женя, что значит с придурью?» Маша опасно сузила глаза. «Только то, что ты адреналиновая маньячка». Я улыбнулся и поцеловал ее в висок. «И тебя дико заводит опасность. Чем страшнее опасность, тем больше ты возбуждаешься. А еще то, что, заходя в комнату к мужчине с определенными намерениями, нужно закрывать за собою дверь». Добавил я, глядя поверх ее головы но остановившегося на пороге Мамбова. «Заходи, Олег, не маяч, и закрой уже эту чертову дверь. Здесь чемодан стоит. Это ваш?» Мамбов, усмехаясь, подхватил довольно тяжелый Машкин чемодан и втащил его в комнату. При этом он во все глаза смотрел на мою хрупкую, как статуэтка, жену. «Ничего себе! Скажите мне, пожалуйста, как такое могло тащить изящная женщина?» если я с трудом могу сдвинуть этот проклятый чемодан с места. Олег, ты вроде бы аналитик. Я покачал головой и с неохотой отпустил жену. Ты хоть раз видел, как сокол тащит зайца, который раза в три больше, чем он сам? А при здесь сокол? Он хлопнул себя по лбу. Ну, извините, я был представлен Машеньке как графиня Рысевой. Перстень на свой вроде бы не прячет. Я пожал плечами и подошёл к столу. Заметив, как на меня уставились две пары глаз с явно нездоровым интересом, передернулся «Что с вами? Вы голодны? Тогда, может, пойдём поужинаем?» «Женя!» Они назвали моё имя одновременно, в голос. Причём с такими интонациями, что оно прозвучало чуть ли не ругательством. Переглянувшись с мамбовым, Маша добавила. «Открывай уже чемодан. Нас с Олегом сейчас разорвёт от любопытства». «Что ты мог притащить сюда аж в двух чемоданах? Мы же не на всю жизнь сюда приехали, чтобы полдома привозить». В одном чемодане была одежда и предметы первой необходимости. Протянув это, я прошел по комнате и открыл шкаф. «Видишь, Маша? Видишь, Маша, я тебе оставил две полочки и немного места для вешалок. Ты человек военный, тебе должно хватить». «Женя, хватит над нами издеваться!» Прошипела жена, и я, посмеиваясь, подошел к столу, не спеша открывая злосчастный чемодан. У портальной переправы нас встречал извозчик. Молодой мужик, лет тридцати на вид, подбежал к нам в тот момент, когда я начал оградоваться по сторонам. в «Ваше сиятельство! Вам нужно в гостиницу? Андрей Сыров домчит вас с ветерком!» На него покосились менее расторопные извозчики, которые на этот раз остались без работы. «Не курсантов же возить до казармы, много чести, сами доползут». Мы с Мамбовым переглянулись и гивнули очень синхронно, словно долго репетировали перед этим. Имя Сырова было записано в инструкции, выданной нам Медведевым, загрузившись, сели в открытый экипаж, который не спеша тронулся. «Как лошади переносят местную атмосферу?» – спросил я, втягивая носом воздух, от которого сразу же начала кружиться голова. Каждая молекула, казалось, была перенасыщена магией. «Никак», — ответил Андрей, не поворачиваясь к нам. «Это специальная порода, уже здесь выведенная магами жизни. Их, наверное, можно тварями назвать, если исходить из того, что они не смогут выжить в реальном мире. А здесь и людям нелегко приходится, даже одаренным. В форте никто не живет постоянно». «Никто не живет здесь постоянно и умудряются заговоры плести» проворчал Мамбов, покачав головой. «Так это дело не хитрое, к тому же направленное именно на время возвращения в реальный мир», ответил Андрей. «А не маленький». Я принялся оглядываться по сторонам. Большинство домов сделано из дерева, но встречались и кирпичные. Постройки были в основном невысокие. Самые большие здания насчитывали четыре этажа. Скорее всего, это было какое-то административное здание. Что-то типа ратуши, что ли. Проезжая по улицам, я невольно подумал, что больше всего это похоже на... «Дикий запад», — подсказала мне муза, которую я в последнее время слышал все реже и реже. «Это дикий, мать его, запад! Сейчас как выскочит Билл Майнер, как выхватит револьвер, а ему навстречу шериф Билл Хикок!» «Слушай, а почему их всех звали Биллами? Других имен, что ли, не было?» «Заткнись», — посоветовал я этой дурной музе. Я все равно не понимаю, о чем и о ком ты говоришь. — Да, форт большой, — продолжил мою мысль Мамбов. — Даже странно, что он такой большой. Для четвертого уровня это не слишком характерно. — Так тут четыре страны только официально шахты разрабатывают. А еще шушеры всякое хватает. Дикие старатели, опять же. И не боятся ведь за периметр лезть. Суров покачал головой. — Этот форт один из самых старых. Вот и разросся со временем. И все одно, люди здесь долго не живут. Хотя купол сделан на славу, но все равно не очень полезная атмосфера. Кроме тебя, у портала еще извозчики стояли. Я задумчиво смотрел на улицы, которые, несмотря на поздний час, все больше заполнялись людьми. Сюда часто прибывают, ммм, гости? «Довольно часто», — кивнул Андрей. «Работы всем хватает». «Во всяком случае, я себя белой вороной не чувствую, это точно. Ну и для конспирации действительно помаленьку извозом занимаюсь. Так проще. К тому же можно без проблем форт изучить вдоль и поперек, включая все самые злачные места». «Логично», — кивнул я. «А с чем вообще связан такой наплыв туристов? Это не курортная зона, в конце концов». «Так здесь же довольно крупный развлекательный центр уже лет сорок назад организовали». Особенно в японской части. Просто мекка для всякого рода извращенцев. Почти никаких запретов. Вот что я скажу, ваше сиятельство. В этом форте крутятся по-настоящему серьезные деньги. Много криминала. Так что нужно быть осторожным. Я вам приготовил на всякий случай по брошюрке. Описал, кто есть кто и чем в основном занимается. Ну и расположение кварталов развлечений с перечнем того, чем каждый квартал знаменит. Андрей слегка замялся но потом продолжил здесь часто о них речь заходит чтобы вы не терялись и могли поддержать любой разговор показав себя знатоками круто я гипнотизировал его спину напряженным взглядом дело о небольшом салонном заговоре местных временных элит говорили они вам понравится говорили они отдох унюотя это же просто курорт убеждали они жень так он сейчас говоришь В голосе Мамбова звучало напряжение. «Догадайся», — ядовито ответил я. «Так, будем исходить из того, что вводные, переданные нам шефом, верны. Никакого криминала, особенно с восточным колоритом. Тихий, мирный заговор придурка Жукова, который от скуки и безделья уже не знает, чем себя занять». «Я бы на это не сильно надеялся», — мрачно заявил Мамбов. «Помнишь его характеристику?» «Азартный игрок, так что...» «Вы не каркой я поморщился. «Ты Мамбов, а не Воронов. Сначала посмотрим, почву прозондируем, а потом уже будем паниковать. В конце концов, у нас почти месяц на раскачку будет». Мы замолчали. Не зная, что в этот момент делал Мамбов, а я продолжил смотреть по сторонам, стараясь теперь не просто глазеть, а примечать детали и запоминать их. Кто знает, что может в итоге пригодиться. У гостиницы, довольно приличной, к слову, как внешне, так и внутри, мы сделали вид, что расплачиваемся с извозчиком, который незаметно сунул нам в карманы обещанные брошюрки. И ведь не одарённый ни разу, опадишь ты. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. «Кстати, чуть не забыл, а как здесь дела с прорывами обстоят?» – спросил я, уже беря свои чемоданы. «В форте это довольно редкое явление», – ответил Андрей. «Наверное, для этого сюда курсантов и присылают с первого курса, чтобы и в напряжении здоровом были, да чтобы не рисковать понапрасну. А уж сопровождающие офицеры сюда явно не курировать молодежь приезжают». И он хохотнул. «Ну надо же!» – протянул я, грядя вслед отъезжающему экипажу. «А я-то еще гадал, с чего бы Сустриков постоянно сюда сопровождающим ездил и не возмутился ни разу, пока не женился». «Ну что же, пришла очередь Толе познать всю прелесть греховных развлечений». «Я слышу в твоих словах зависть», — хохотнул Мамбов. «Ну ничего, обещаю, при случае я развлекусь за нас обоих». И этот мерзавец, весьма ловко прикидывающийся моим другом, похлопал меня по плечу и, насвистывая что-то смутно знакомое, направился ко входу в гостиницу. Я же, еще раз оградив улицу, на которой стоял наш временный дом, и не увидев ничего подозрительного, вошел вслед за Мамбовым внутрь. Гостиница оказалась довольно приличной, со всеми полагающимися удобствами и небольшим ресторанчиком на первом этаже. Ну, хоть не трактир в средневековом стиле, и не салон с кабаре, и то ладно. Хотя от кабаре с девочками я бы не отказался. Разумеется, только посмотреть». «Кто же в своем уме на что-то большее решится, когда рядом жена сидит?» Пробормотал я, поднимаясь в свой номер, чтобы разложить вещи и дождаться Машу, которую Дроздов обещал практически сразу отпустить. Открыв чемодан, я вытащил первым делом мольберт и поставил его, как и обещал Мамбову, посредине комнаты. «Так ты что, правда, привез инструменты для рисования?» В голосе Мамбова послышалось разочарование. «Я же тебе говорил! Ты что, не поверил, что ли?» Усмехнувшись, я посмотрел в сторону двери. «Так, если его остановить вот здесь, то от двери Мольберт будет первым, что бросается в глаза». «Ну, я думал, что ты везешь что-то еще», — протянул Олег. «Не знаю, артефакты какие-нибудь?» «Я тоже подумала о чем-то подобном». Маша выглядела сконфуженно. «Целый чемодан артефактов?» Я внимательно посмотрел на них. «Вы в своем уме?» Придвинув к мольберту столик, принялся раскладывать на нем кисти и краски. Посредине торжественно установил бутыль с ацетоном. «Ну что, пойдем поужинаем?» Спросил Мамбов, который уже отошел от чемодана и теперь стоял у окна, рассматривая улицу. «Сейчас оцените кое-что». Я подошел к шкафу и вытащил пиджак, который вместе с пальто сшил на заказ в Новосибирске надел его и вышел на середину комнаты. «Ну как? Хорошо сидит?» «Да ты издеваешься!» Мамбов повернулся в мою сторону. «На тебе и дерюга хорошо сидит. И ты никому никогда не докажешь, что всего лишь художник, которого жена защищает. Не с твоими данными». «Почему?» Я повел плечами, привыкая к обновке. «Может быть, я часто на дуэлях дерусь со всякими недоверчивыми придурками?» И должен соответствовать. А для этого у меня есть индивидуальный тренер, который и следит за тем, чтобы я в форме оставался. То ли Дроздов не даст соврать. Потому что это правда. Его отец меня тренирует. Я повернулся то одним боком, то другим. Значит, все нормально и ничего нигде не торчит? Отлично. А то я все забывал проверить. Расстегнув пиджак, я снял его и бросил на стол. Шкаф не стал убирать все равно скоро надевать». «Что это?» Олег уставился на меня так, что я невольно поднес руку к щеке, потому что мелькнула мысль о том, что проклятая татуировка проступила. Но потом до меня дошло, куда смотрит Мамбов. «Да, Женя, что это?» эхом повторила Маша. «Кабура скрытого ношения. Для двух пистолетов. У меня их как раз два». И я вытащил из заплечной кабуры один из пистолетов, и повертел его в руке. Как оказалось, в этом форте самыми опасными тварями являются именно люди. Впрочем, как и везде. «Женя, что ты все-таки привез с собой?» Маша подалась вперед. «Как что? Художественные принадлежности?» Я кивнул на мольберт, потом, выдержав небольшую паузу, добавил. «И немного оружия. Так, на всякий случай. Больше же никто не позаботился об этом». «Иди сюда, это твое». И я вытащил Машину винтовку, которую мы так хорошо пристреляли за периметром нашего форта. «Женька!» Маша вскочила с кровати и повисла у меня на шее. А потом бросилась к своей драгоценной винтовочке. «Вот видишь, Олег, как мало женщине нужно для счастья». Я полюбовался женой и принялся доставать из чемодана другое оружие, которое прихватил с собой. несколько обрезов И все, что нужно для зарядки оружия. Включая целый пакет мелких макров. Я еще в Новосибирске поклялся себе, что больше я макры, тем более мелочь для патронов, покупать не буду. Особенно, когда в загашниках у клана Рысевых этого добра было навалом. «Женя, ты на войну собрался?» Осторожно спросил Мамбов, разглядывая всю увеличивающуюся кучу различных боеприпасов. «Нет, разумеется, но мы на четвертом уровне». И чтобы кто ни говорил о крайне редких прорывах, я предпочитаю перестраховаться. Особенно это стало актуально сейчас, когда мы узнали о японской якудзе, или как ее там, я не помню, как это должно звучать правильно. Ты как знаешь, но я без оружия, даже в ресторан не пойду. Ответив, я принялся готовить патроны для своих пистолетов. Пистолет я тоже с собой взял, задумчиво проговорил Мамбов, разглядывая мой арсенал. Подняв обрез, он повертел его в руках, а затем положил обратно на стол. «Очень оригинальное решение», — пробормотал Олег и снова взял обрез, решительно сунув его за пояс. «Ты не против?» — запоздало спросил он. «Нет, не против», — я покачал головой. «Для того и брал с собой. Патроны возьми», — посоветовал ей ему, указав на пакет с готовыми патронами. Мамба вкивнул сунул горсть патронов в карман и одёрнул свой пиджак, который надел перед ужином в ресторанчике. Пиджак не был сшит на заказ, чтобы оружие не было видно, и теперь сидел на нём довольно несуразно. Хотя мамбову нечего было стыдиться, но тут уж ничего не поделаешь. Или красота фигуры, или безопасность. «Ты только оружие с собой притащил? Или всё-таки какие-нибудь артефакты?» Деловито спросил Олег. «Кто в своём уме потащит артефакты на четвёртый уровень?» — ответила вопросом на вопрос вместо меня Маша, которая всё ещё возилась со своей прелестью. «Когда здесь можно прикупить что-нибудь оригинальное? Лично я собираюсь пройтись по местным лавкам. Если, конечно, Женя не против». «Женя не против», — кивнул я. «Более того, я собирался предложить то же самое, но ты меня опередила». Кроме того, я взял у Павлова адрес местного торговца, его большого приятеля. Похоже, Савва с ним какие-то сомнительные делишки проворачивают. думая что этот приятель подскажет нам что-нибудь интересное. «Главное, за всем этим не забыть, зачем мы вообще сюда прибыли?» хмыкнул Мамбов, а затем взял из пакетика еще несколько патронов и положил в карман. «А так да, это будет забавно и познавательно». «Говорят, что на этих уровнях довольно часто проводят стихийные и не совсем законные аукционы». «И в чем заключается незаконность этих аукционов?» — спросил я, разглядывая Мамбова. «В предложенных лотах?» «Не только», — он покачал головой. «Так как эти аукционы не сертифицированы и проводятся тайно, то организаторы совершают самые страшные преступления из всех существующих. Они...» Не платят налоги с прибыли. Ну и да, иногда луты бывают слишком уж сомнительными. Вот зачем ты только что разжег мое любопытство? Я покачал головой и бросил пакет с макрами, который держал в руках, в чемодан. Дав полюбоваться на оружие, я аккуратно сложил его обратно, прикрыв холстом, так же, как и было до этого. И если первый чемодан из-под вещей я просто задвинул под кровать, то этот сунул в шкаф прикрыв его висящей одеждой. Набротив на плечи пиджак, посмотрел в зеркало. Идеально сидит, несмотря на наплечную кобуру. То, что нужно. «Маша, оставь винтовку. Тебе с ней точно в приличное общество не пустят. Она для твоих караулов. Если Дроздов начнет возражать, я сам с ним поговорю. Хотя Толя довольно здравомыслящий человек. Для военного офицера я имею в виду». «Ну что, пойдемте поужинаем». «Сказал Мамбов. И тут я заметил, что он начал нервничать. И это заставило меня напрячься. Олег — аналитик. Он способен высчитать возможные неприятности. Не зря же он передумал и взял с собой обрез. «Заодно посмотрим, что здесь за люди, претендующие называться высшим обществом».